Всю следующую неделю Малфой, завидев Гарри, Рона и Гермиону, неприятно улыбался, его улыбка их нервировала. Большую часть свободного времени они проводили в полумраке хижины Хагрида, пытаясь урезонить великана. — Отпусти его! — настаивал Гарри. — Выпусти его на волю! — Не могу! — Хагрид покачал головой. — Он же маленький совсем. Он умрет один! — Они посмотрели на дракончика. За неделю он стал раза в три длиннее. Из ноздрей его беспрестанно вырывались клубы дыма. Однако Хагрид, кажется, этого не замечал. Судя по всему, он вообще забыл обо всем, в том числе и об обязанностях лесника. И если и выходил из хижины, то только за продовольствием для своего подопечного По полухижине, заваленным птичьими перьями, перекатывались пустые бутылки из-под бренди. Я ему имя придумал. Норберт. Хагрид смотрел на дракона влюбленными глазами. Он меня уже знает. Смотрите, вот. Норберт. Норберт. Где твоя мамочка? Он рехнулся, прошептал Рон, наклонившись к уху Гарри. «Хагрид!» — громко позвал Гарри. «Еще две недели, и Норберт не будет помещаться в твоей хижине. А к тому же, возможно, у нас нет в запасе и двух дней. Малфой в любой момент может донести на тебя Дамблдору!» Хагрид закусил губу. «Я... я ж понимаю, что навсегда его здесь оставить не могу, но и бросить его не могу, но нельзя так...» Гарри вдруг резко повернулся к Рону. «Чарли!» — воскликнул он. «Ну вот, теперь и ты рехнулся!» Спокойно отреагировал тот. «Меня зовут Рон. Ты забыл?» то да нет! Я про Чарли, твоего старшего брата, который изучает драконов в Румынии. Мы можем отправить Норберта к нему, ведь Чарли сможет о нем позаботиться. А когда Норберт вырастет, он отпустит его на волю». «Гениально!» — завопил Рон. «Как тебе идея, Хагрид?» Идея Хагриду не понравилась. Но после долгих уговоров и убеждений великан согласился послать Чарли саму. Видимо, в глубине души надеясь, что ответ придет не скоро, а может, и не придет вообще. Следующая неделя тянулась необычайно медленно. В среду, когда все ушли спать, Гарри и Гермиона все еще сидели в комнате отдыха, дожидаясь Рона. На часах было уже двенадцать, когда они услышали какой-то шорох. Через мгновение из ниоткуда появился Рон, сбросивший с себя мантию и невидимку. Он был у Хагрида. Помогает тому кормить Норберта, который теперь десятками поедал дохлых крыс. Он меня укусил. Рон вытянул руку, обмотанную окровавленным носовым платком. Боюсь, что я теперь несколько дней даже перо не смогу держать. Если честно, более жуткого животного, чем дракон, я в жизни не видел. А Хагрид с ним возится так, словно это маленький пушистый кролик. Вы... Представьте только, Норберт меня укусил, а Хагрид мне еще выговаривать начал за то, что я его малютку испугал. А когда я уходил, он ему колыбельную пел. В темное окно внезапно постучали. «Это Хедвик!» — воскликнул Гарри, кидаясь к окну и распахивая его, чтобы впустить сову. Он принес ответ Гарри, Рон и Гермиона положили письмо на стол и склонились над ним. «Дорогой Рон, как у тебя дела? Спасибо за письмо. Я буду счастлив взять норвежского горбатого дракона. Но доставить его сюда будет непросто. Я думаю, лучше всего будет переслать его с моими друзьями, которые прилетят навестить меня на следующей неделе. Проблема в том, что никто не должен видеть... Как они перевозят дракона? Ведь это незаконно. Будет идеально, если вы сможете привести дракона на самую высокую башню замка Хогвартс в субботу в полночь. Тогда они успеют добраться до Румынии до наступления утра. Пришли мне ответ как можно быстрее. С любовью, Чарли. Гарри, Рон и Гермиона задумчиво посмотрели друг на друга. У нас есть моя мантия-невидимка, медленно произнес Гарри, правильно истолковав сомнения друзей. Думаю, она вполне сможет спрятать нас с Роном и Норберта. Так что все получится. Гарри произнес это так спокойно, просто. Для того, чтобы успокоить друзей, на самом деле у его плана имелись серьезные изъяны, хотя бы потому, что Норберт мог запросто прожечь мантию, да и заткнуть ему пасть, чтобы он не издал ни звука, было нереально, но к его облегчению Рон и Гермиона согласно закивали. И это свидетельствовало о том, насколько трудной и изматывающей была для них вся последняя неделя, потому что теперь они были готовы на самый безумный вариант, лишь бы избавиться от Норберта и от Малфея. И тут произошло то, чего никто не ожидал. На утро укушенная рука Рона раздулась, вдвое увеличившись в размерах. Рон никак не мог решить... Не станет ли рискованным поход к мадам Помфри? Ведь, возможно, что она могла сразу определить, что это укус дракона. Однако спустя несколько часов выбора у Рона уже не было. Рука позеленела. Похоже, что клыки Норберта были ядовитыми. Гарри и Гермиона, примчавшиеся в больничное крыло в конце дня, застали Рона в ужасном состоянии. Это... «Не только из-за руки», — прошептал Рон. «Хотя ощущение такое, что она вот-вот отвалится. Тут ко мне зашел Малфой, Сказал мадам Помфри, что пришел забрать книгу, которую мне дал. А на самом деле, чтобы надо мной поиздеваться, он мне угрожал, что расскажет мадам Помфри, кто укусил меня на самом деле. Я ей сказал, что это собака. но Не знаю, поверила ли она». «Не надо было мне его бить тогда на матч, он ведь именно за это нам теперь мстит!» Гарри и Гермиона попытались успокоить Рона. «В субботу в полночь все закончится!» напомнил ему Гермиона, но почему-то Рона это совсем не обрадовало. Более того, он вдруг вскочил на кровать, и лицо его покрылось потом. В субботу, в полночь, — хрипло повторил он, — о, нет, о, нет, я только сейчас вспомнил. Малфой забрал у меня книгу, чтобы мадам Помфри ему поверила, что он приходил именно за ней, а в этой книге лежало письмо от Чарли, так что теперь он все знает. Гарри и Гермиона даже не успели ничего сказать по этому поводу. В палату вошла мадам Помфри и выпроводила их, заявив, что Рону необходимо поспать. «Менять планы уже было слишком поздно», — заявил Гарри, когда они с Гермионой вышли из палаты. «Мы не успеем послать Чарли еще одну сову» и другого шанса избавиться от Норберта может и не представиться. Нам придется рискнуть. А к тому же у нас есть мантия-невидимка. И вот о ней Малфой ничего не знает. Когда они пришли к хижине Хагрида, чтобы рассказать тому о случившемся у дверей хижины, с грустным видом сидел Клык. Его хвост был замотан тряпками, а Хагрид даже не впустил их внутрь, просто высунулся в окно — — Не пущу я вас. Норберт Но тут расшалился, — объяснил он. — Но ничего такого уж, я с ним справлюсь. Когда Гарри закончил свой рассказ, глаза Хагрида наполнились слезами, хотя, возможно, дело было в том, что именно в этот момент Норберт ухватил его за ногу. А, -а, а вдруг взревел Хагрид, но тут же выдавил из себя кривую улыбку. Судя по всему, он не хотел, чтобы Гарри и Гермиона забеспокоились еще больше. Ничего страшного, укуснул меня за сапог и все дела. Он же играет просто, он же ребенок всего навсего Ребенок ударил хвостом в стену, и хижина заходила ходуном. Гарри и Гермиона пошли обратно к замку, думая про себя, что дождаться субботы будет нелегко.